Глава седьмая. Женвальд Я просто кожей чувствовал ярость Дерин, когда она удалялась от меня. Казалось, эльфа с трудом сдерживалась, чтобы не перейти на бег или чтобы не обрушить на меня поток брани. Молодец, сдерживается, как и я. Внутренний зверь ворчал и требовал хватать и волочь подальше от всех. Налет цивилизации твердил, что так дела не делаются, тем более с эльфами. Тем более я пока не знал, что делать. Одновременно хотелось и придушить Дерен, и заласкать, чтобы из глаз ушла ярость, сменившись страстью. Неладно я заметил уже в борделе. Орлиса, его хозяйка и моя старая знакомая, показала самых красивых девочек. Чего стоила одна только рыжая шевелюра человечки, или грудь четвертого размера у Наги, чьи волосы были заплетены в сотни мелких косичек. Прежде бы я взял их обеих на пару часов. Теперь же посмотрел и едва не скривился. Нет, красивые, аккуратные, ни... никакие. Сладкие духи раздражали, куча украшений тоже. Невольно вспомнился едва уловимый аромат, когда мимо меня прошла Дерин. Легкая и воздушная, в платье, от которого кровь вскипела внутри, Только чертовы эльфы могли выглядеть одновременно и пристойно, и так, чтобы вскипала кровь. Прежде на их расу я так не реагировал. Эльфийки по натуре довольно прохладные создания, предпочитают, чтобы за ними красиво ухаживали. Порой это может растянуться на долгие годы, в то время как у высших все просто. Чуешь свою женщину, бери ее, а потом уже доказывай любовь и все остальное. Главное забрать. Внутренняя сущность всегда требует добычи. Что такого в этой дерен Симпатичная личика, глаза, цвет которых заставлял вспоминать горные озера. Я как-то сразу заметил их, едва она вошла в кабинет Виланда Или бешеное упрямство, точнее, упорство. Вот оно меня как раз и злило, и восхищало. Молодой специалист на такой ответственной должности, это ужасно в первую очередь для адептов. Чему цветочек может их научить? Но Нар, меня подери, учила же! И держалась, несмотря на все мои усилия сбить ее с толку, вывести из себя, моральный прессинг на леди дерен не срабатывал. Теплая ночь за окнами Академии пахла весной, и духами эльфийки, вот дались же они мне. А еще там слышались шаги, женские, легкие и осторожные. И кто это почти в полночь решил пробраться к домику для гостей? случайных прохожих тут быть не могло дом стоял в глубине сада академии адепты сюда старались не забредать я чуть потянул воздух опять духи но более сладкие хоть и приятные ждать посетителя пришлось недолго буквально через минуту в дверь осторожно поскреблись о сообщила оказавшаяся за дверью провидица о доброй ночи Чем обязан, поинтересовался сухо, прислоняясь к плечом к дверному косяку. Я подумала, пролепетала студентка, чего имени я даже не знал. Да оно мне было и неинтересно. Гораздо интереснее, какого лешего она пришла сюда. Хотя на этот вопрос ответ я почти знал. Но ну, ни ума, ни фантазии. — За интервью пришли, — спросил почти с сочувствием. Трудно, небось, было шагать на таких каблуках и стараться, чтобы грудь не выскочила из выреза. «Иначе вас не застать?» «Адептка!» Я сделал многозначительную паузу, наблюдая, как щеки девиц краснеют. Даже в темноте это было заметно. «Наира!» — пролепетала она. «Адептка Наира!» «Вы нарушаете комендантский час», — сообщил каменным тоном. «Думаю, ваш куратор будет не в восторге от этого, учитывая ваш неподобающий вид». На территории Академии все адепты должны быть в форме, за исключением праздников и выходных дней. Сегодня я не припомню ни первого, ни второго. У вас минута, чтобы исчезнуть. Время пошло. Всхлипнув, Наира бросила обиженный взгляд, который отлетел от меня в ночь. А потом развернулась и торопливо ушла, всем видом показывая, какой я отвратительный. Но если позову, то тогда, конечно, простит. Не позвал. Закрыл двери и пробормотал ругательство на нашем родном языке, здесь почти неизвестном. Надеюсь, адептка Наира сообщит всем, что я редкостное хамло. Тогда два пути. Или они дружно решат не нарываться, или каждая подумает, что вот она сможет растопить каменное сердце. Может, надо было ее сходу отчислить? Бумаги на столе беззвучно требовали вернуться к ним. За работой как-то многое забывалось. Например, в каком виде сегодня встретилась чертова эльфийка под руку с кавалером? При виде него моя сущность недовольно заворчала. Пришлось напомнить, что мы в цивилизованном обществе, где разрывать соперника на куски неэтично. Проще размазать словами. Но жених это конечно запрещенный прием я давно заметил что девушки любой расы с радостью начинают тыкать бедным женихом в нос каждому встречному словно он дорогое кольцо или экипаж последней модели делин правда им не тыкала а скорее пыталась спрятаться за спину эльфа в котором я с удивлением а затем с изрядной долей раздражения узнал прославленного дипломата Ириллия – мощь ветра. Вот же, эльфа. Тянет на героев. Ирилий мне не нравился. И вовсе не потому, что стоял рядом с Дерин и приобнимал ее. Нет, совсем нет. Просто я, в принципе, недолюбливал дипломатов. Туда идут те, у кого на языке одно, а в мыслях другое. А что они хотят, так это и вовсе неизвестно. Вокруг таких всегда витают интриги и заговоры. Хотя у высших дипломатия начала цениться с тех пор, как мы пришли в этот мир следом за черным войском, оставляя позади наш мир, погибающий в огне и дыму. Я усилием воли заставил себя вернуться к документам. Все одно и то же. Отчеты о проверке, письма от императора, от главы фонда образования, от отца, послания от Анастейшей, нелепая попытка помириться. Это я сжег, проведя рукой над надушенным листком бумаги, одновременно вспоминая, какой хрупкой казалась дерен пока я тащил ее от ворот Академии. Хрупкой и при этом чертовски соблазнительной. Прежде эльфы такой реакции не вызывали. Слишком маленькие, кукольные, даже тронуть страшно. А эту трогать хотелось. Плюнуть на все, затащить в кусты и целовать до тех пор, пока не застонет или не сдастся. Наваждение просто. Ладно бы похоть, тут все понятно и объяснимо, и легко снимается в первом же борделе, но не получилось. Я заметил, что пальцы трансформировались, и теперь когтями прорыли в столе глубокие борозды. Слишком сильно хотелось ощутить снова, какая у Делин гладкая кожа, смять это наррово платье, провести ладонями по бедрам и... Вбитые в прямом смысле навыки помогли взять себя в руки, пусть и не сразу. Ну и холодный душ, и мысли о сбежавшей студентке, и пропавшей официантке ресторана. Что-то здесь мне не нравилось. Не нравилось настолько, что я сел писать письмо одному из старых друзей, сейчас работавших в Государственной службе безопасности. Пусть попробуют узнать что-то о девчонках по своим каналам. И еще. Нечего преподавательнице бегать по свиданиям. Это влияет на учебный процесс. Дерин. А утро началось не с чаем. И даже не со звонка от Ири. Утро началось с сирены. Такое, что я вихрем слетела с постели и первые пару секунд просто лежала на полу, зажав уши. Потом сквосьмерский вой пробился мерный голос хама. Адепты и преподаватели АБМ... В Академии объявлены учения. Внимание, повторяю. В Академии объявлены учения сроком на три дня. Они являются решающими для проверки. Приказ всем адептам собраться со своими кураторами на главном полигоне. Время на подготовку — 10 минут. Опоздавшим — штрафные очки. 10 минут? Я вскочила и заметалась, хватаясь то за штаны, то за рубашку. Потом начала расплетать косу. А душ? «А чай? А потягушки?» В итоге в кое-как застегнутой рубашке и с завязанным хвостом я выскочила из комнаты за три минуты до отпущенного срока. Не успею. До полигона минут пять бежать. А вокруг творилось нечто. Преподаватели старались упорядочить суету адептов. Но некоторые думали, что если проскользнут, то успеют быстрее остальных. Пока я спешила из преподавательского крыла через основной корпус, Едва не оказалась затоптанной, притиснутой к стене и так далее. Потом взвизгнула. Несколько рук вдруг подхватили меня, и скорость резко увеличилась. Все супер, леди Дерин!» Проорали подо мной. Мои адепты тащили меня и еще ухитрялись при этом болтать. Быстро добежим. С ветерком. Один за всех. Не подведем. Утрем нос некоторым. Не уроните меня! Только и смогла произнести подбрасываемые дружескими руками. Наверное, со стороны я прямо как поп-звезда. Кругом люди спешат к выходам, орут, а я проплываю над ними. Несмотря на некоторые мелкие стычки, через десять минут все адепты и преподаватели выстроились на полигоне. Там и тут поправляли криво застегнутую одежду, приглаживали волосы, перешептывались. На меня едва ли не пальцами показывали. А мрачный взгляд высшего — что стоял чуть в стороне, говорил о том, что мое красочное появление он оценил. Я же резко ощутила, что блузка моя расстёгнута сильнее, чем полагается, космы падают на лицо, и вид не слишком преподавательский. «Спасибо». Выдохнула, приглаживая волосы. «Идите к преподавателям», — заботливо проговорил Орк. «Как же его?» Декс, точно». «Спасибо, Декс, Так и сделаю». Стоявшие группы и преподаватели — При виде меня одобрительно заулыбались. «Быстро вы к себе расположили адептов», — заметил Виланд. «Талант, леди Дэрин. Кнут и пряник», — согласилась я, решив не уточнять, что пряник у них пока был один в виде моих двух расстёгнутых пуговиц. И то после этого пришлось получить парочку кнутов. «Эффектное появление», — игриво подмигнул мне один из коллег. «Что за жизнь? У меня стаж работы больше двадцати лет» а на руках адепта ни разу не носили», — сокрушался второй. «Седрик, вспомни, твои парни всегда готовы подставить тебе плечо и помочь добраться из города до комнаты. Седрик, не ворчи. При всех твоих достоинствах у тебя нет таких форм, как у нашей коллеги», — подшучивали над ним. «Да, за такие ножки и я бы подержался». Тихо вздохнул кто-то из задних рядов. «Только за ножки?» — усмехнулся еще один. Румянец медленно, но верно покрывал мои щеки. Смущенно одернула одежду, не зная, куда деть глаза. На говорливых коллег смотреть не могла. А на лорда проверяющего банально страшно. Я его взгляд на себе даже не глядя чувствовала. Странно, что никто не обратил внимания на командную работу и сплоченные действия группы и преподавателя. Как всегда, пришел мне на помощь ректор. «Леди Дерин, после поделитесь секретом». «Да запросто». «Стало смешно мне. Всего-то и надо вызвать гнев проверяющего хама, а потом покопаться в останках у мертвей, собирая их по всему лесу». «Я думаю, можно начинать?» — кивнул ректор высшему. «Ну, если только все уже закончили обсуждение частей женского тела», — Желчно отозвался хам. Его тяжелый взгляд и выдержать непривычки было сложно. И разговоры стихли не только среди преподавателей, но и среди адептов». Добившись внимания, высший продолжил: В ходе проверки я заметил, что за все существование Академии не было проведено учений, отрабатывающих навыки ее защиты в случае нападения. Наверное, потому что за все время не было самоубийц, желающих напасть на лучших боевых магов империи, миролюбиво ответил ректор. Все бывает впервые, жестко заметил высший. И я пока не увидел никого, хоть отдаленно соответствующего. Этому высокому званию. Ладно, мы. Но вот за ректором мне стало обидно. Даже в зеркале? Ой. Среди всеобщей тишины мое невольно вырвавшееся замечание прозвучало неожиданно громко. Тишина после этого стала оглушительной. Даже птицы, чувствуя опасность, боялись пролетать над нами. Мне же захотелось втянуть голову в плечи и съежиться. «Вижу, субординация и знания истории в Академии тоже хромают». «Не знать генералиссимусов империи позорно для адептов, а для преподавателя вдвойне», — ледяным тоном произнес хам, замораживая взглядом, а вот в глазах, вопреки всему, мне почудился алый блеск. «В конце учений мы проведем срез знаний по данной теме у всех, включая преподавателей». В мою сторону полетели злобные взгляды, а я поклялась себе прикусить язык и молчать, что бы ни происходило дальше. Как назло, кто-то свыше услышал меня и решил проверить на крепкость мое только что данное слово. В чистом небе появилась стремительно приближающаяся точка. «Нет, нет, только не это», — мысленно молила я. Радужная Амадина сделала круг над нашими головами и приземлилась на свободном пятачке между стоящими преподавателями и ректором с демоном. Распустив хвост, Амадина склонила на голову и подмигнула мне ярко-красным глазом. «Доброе утро, любимая. Мой сладкий цветок. Считаю минуты до нашей встречи. Ты — упоительная мелодия моей души. Сегодня я не позволю хамоватым личностям разрушить волшебство наших встреч. Мне искренне жаль, что былое восхищение заслугами не позволило сразу увидеть его отношение к окружающим. Моя путеводная звезда, озарившая своим ярким светом мою жизнь». Держись от него подальше, мою маленькую принцессу. Должна окружать лишь самое лучшее и прекрасное. Готовься к похищению, душа моя. У меня для тебя сюрприз. Птица завершила послание переливчивой трелью, посмотрела на меня с чувством выполненного долга, взмахнула радужными крыльями и улетела. И если в прошлый раз она оставила ощущение чего-то светлого, хорошего, то сейчас в воздухе витал запах надвигающейся грозы и беды. У хамоватой личности дергался глаз. А вокруг царила неестественная тишина. Кажется, никто не дышал. И я в том числе. Это академия или бордель? Глядя почему-то именно на меня, глухо поинтересовался хам, и теперь я точно убедилась. Глаза его полыхали алом. Я молчала, проклиная демона с его ранним подъемом по вине которого личное послание стало достоянием общественности я жду ответа с нажимом произнес хам чего он ждет извинений подняла подбородок вспомнив на пороге какого заведения мы видели его вчера и твердо произнесла не мне судить лорд проверяющий я бордели не посещаю высший молчал не сводя с меня уже бордовых глаз нет он не перешел в боевую форму даже не шелохнулся но от всей его мощной фигуры повеяло такой жутью, что кое-кто из особо впечатлительных адепток тихо осел на землю в обмороке. И даже одна преподавательница, что стояла среди коллег, поддалась соблазну и с тихим ойканьем упала на траву, схватившись за сердце. Демон перевел взгляд на толпу учащихся, и многих под тяжестью его взгляда перестали держать ноги. «Теперь я поверила, что к ней не врут», И на поле боя враги бежали от хама, так как один его взгляд косил ряды адептов и женского преподавательского состава. Мужской держался. На меня хам пока больше не смотрел. «Это Академия боевой магии», — тихо произнес он. «Но его услышали все. На вас будут равняться. Вы — пример для подражания. Уже сейчас могу сказать, что все валяющиеся на земле недостойны находиться в этих стенах «Позори славное имя основателя» и будут прямо сейчас отчислены или уволены. Угроза подействовала лучше нюхательной соли, и все упавшие перестали предваряться трупами, спешно поднимаясь с земли. Тех, кто так и не встал, адепты слаженно закрывали от взгляда проверяющего сомкнутыми рядами, а адептки — широкими юбками. Академия переходит на осадное положение, подготовить на рассмотрение план обороны». Особо удачные идеи будут отмечены поощрительными баллами уже сейчас. Организовать патрулирование периметра и определить вероятные места прорыва. Наладить сообщения между мобильными группами и штабом. До обеда от каждого факультета подготовить предложение. Чем можете быть полезны для Академии, а до конца дня должен быть составлен план обороны. На основании выдвинутых идей и предложений будет определяться рейтинг каждого факультета предупреждаю отстающие кандидаты на отчисление все потрясенно молчали переваривая услышанное и оценивая размер грядущих неприятностей сейчас каждый адепт имеет возможность отличиться и проявить себя инициатива и неординарные идеи приветствуются Занятия на время учения отменяются заслуги будут учитываться на зачетах и экзаменах подсластил пелюлю демон Мы с достопочтимым ректором оценим достижения каждого, и особо отличившиеся получат их автоматом. Надеждой заслужить одобрение демона будущие боевые маги не обольщались. Среди хмурых лиц лишь целительницы выделялись бодрым видом, но и их не обошли стороной. Целительскому факультету подготовиться к принятию большого количества раненых и больных, иметь достаточное количество лекарств. Отработать навыки оказания первой помощи. Будет учитываться не только правильность действий, но и время, затраченное на больного. В реальном бою на счету каждое мгновение нужно уметь определять, кто первый нуждается в помощи, и отработать вынес раненых с места боя. хама оглядел разом вытянувшиеся лица девушек и решил добить. «Завтра проверим вашу готовность. Вы первыми демонстрируете все свои навыки». «Декан факультета иллюзий. Пойдемте со мной. Обсудим подробности и план действий на завтра. На этом у меня все. Кивнув седоволосому декану, хам подождал, пока тот к нему подойдет, и они направились к административному корпусу. Оставшиеся в ожидании смотрели на ректора. «Что ж», — откашлялся он, — «не будем задерживать целителей. Задание вы получили. Адепты могут идти на завтрак, а всех преподавателей прошу следовать за мной» для дальнейшего согласования наших действий.